Глава 11. Взгляни, красавица идет, Вдали улыбка заряет, вблизи же облако забот ты видишь, взор ей мрачает. Люсинда баллады. Передадим точнее, что тем временем происходило в монастырском дворе и что не так уж отчетливо было видно наблюдателям из окна королевских покоев, а в их пересказе излагалось и вовсе не точно. Упомянутая не раз певица стала на крыльцо у главного входа в королевские покои, две широкие ступени этого крыльца приподняли ее на полтора фута над толпившимися во дворе людьми, в которых она надеялась найти слушателей. На ней была одежда, отвечавшая её занятию, скорее пёстрая, чем богатая, и выгоднее обрисовывающая фигуру, чем обычная одежда женщины. Она сняла с себя накидку и положила в стороне на корзиночку со своими скудными пожитками, а рядом посадила сторожем собачку, французского испаниэля. Небесно-голубой жакет, расшитый серебром и плотно облегавший стан, был спереди открыт, позволяя видеть несколько разноцветных шелковых жилеток с открытым воротом, рассчитанных подчеркнуть соотношение покатых плеч и высокой груди. Надетая на шею серебряная тонкая цепочка уходила куда-то под эту радугу жилеток и снова вынырнув из-под них, еще ярче оттеняла медаль из того же металла, удостоверявшую именем некоего цеха или суда министрелей, что ее носительнице присвоена степень мастера веселой или утешной науки. С левого бока на ярко-синей шелковой ленте висела через плечо маленькая сумочка. Густой загар, белые, как снег, зубы, черные блестящие глаза и кудри цвета вороного крыла – наводили на мысль, что родина ее лежит на юге Франции, а лукавая улыбка и ямочка на подбородке подтверждали догадку. Густым кудрям, навитым на золотую иглу, не давала рассыпаться шелковая сетка с золотыми нитями. Короткие юбки чуть ниже колен, богато расшитые под стать жакету серебряной тесьмой, красные чулки до да сафьяновые полусапожки — довершали наряд, далеко не новый, но убереженный от пятен. Это было, как видно, праздничное платье, тщательно поддерживаемое в благоприличном виде. Певице было с виду лет 25, но, возможно, тяготы скитаний до времени пригасили свежесть первой молодости. Мы уже сказали, что девица держалась бойко, И можем добавить, что у нее всегда были наготове улыбка и острое словцо. Но ее веселость казалась нарочито усвоенной, как непременное условие промысла, в котором, может быть, самым тяжелым была необходимость постоянно прикрывать улыбкой душевную муку. Так, по-видимому, обстояло дело и с Луизой. О своей ли подлинной судьбе рассказывала в балладе певица, или была у нее иная причина для горести? Но временами у нее пробивалась струя затаенной печали, не дававшей свободно литься живому веселью, какого безоговорочно требует занятие утешной наукой. И даже при самых бойких шутках девушке недоставало дерзкого задора И без застенчивости ее сестер по ремеслу, которые не лезли за словом в карман, чтобы ответить острослову на скользкое замечание или поднять на смех всякого, кто их перебивал или мешал им. Заметим здесь, что женщины этого разряда, очень в тот век многочисленного, понятно, не могли пользоваться доброй репутацией. Тем не менее, обычай покровительствовал им, а законы рыцарства настолько их ограждали, что лишь в редчайших случаях можно было услышать о зле или обиде, нанесенной таким девушкам-бродяжкам. И они благополучно проходили туда и обратно, повсюду, где вооруженного путешественника ждали кровавые столкновения. Но хотя уважение к их искусству обеспечивала странствующим министрелям, будь то мужчина или женщина, покровительство и неприкосновенность, они, подобно нашим современным служителям общественного увеселения, уличным музыкантам, например, или бродячим актерам, жили слишком беспорядочной, полунищенской жизнью, а значит, не могли считаться почтенными членами общества. Мало того, Среди более строгих католиков этот промысел считался нечестивым.